Часть вторая. Изгоя. Глава 1. Остров в Тихом океане. Июнь 2013 года. В сопровождении троих вооруженных охранников Хиллари прошла по коридору мостику, перекинутому между корпусами. Электронные замки, автоматические двери, переходы, лифт. Один из конвоиров нажал кнопку подземного этажа. В коридоре они встретили двух женщин в белых халатах и медицинских масках, которые даже не взглянули в сторону Хилари. Разговор с лёком оставил в ее душе осадок, избавиться от которого не удалось. Она пыталась добиться встречи с вальтером, чтобы получить разрешение быть рядом с мальчиком в его последние дни, но ей отказали. Впервые в жизни хиллари чувствовала себя заложницей обстоятельств, и это сводило с ума. Она привыкла справляться совсем в одиночку и ненавидела свою беспомощность. О Джеймсе Хиллари старалась не думать. Возможно, она допустила ошибку, когда решила уйти от него. Они через многое прошли вместе. Им стоило немалых усилий удержаться на грани. И что от этого осталось теперь? Вскоре она снова станет одной из тех, кого Джеймс ненавидел и уничтожал» если недоработанный вирус не убьет ее раньше. Хилари провели в дальний кабинет, где их ждал невысокий лысый мужчина в белом халате и очках. Он посмотрел на нее, как оценщик смотрит на экспонат, выставляемый на аукцион, после чего кивнул в сторону стола, напомнившего Хилари операционной. В детстве ей удаляли аппендикс, и воспоминания до сих пор были яркими. «Устраивайтесь!» В каждом движении доктора ощущалось безразличие и равнодушие. Хиллари подумала о том, что врачи в концлагерях должно быть вели себя так же. Когда один из охранников попытался взять ее за руку, она с силой вырвалась. — Я сама справлюсь. Доктор нахмурился. — Так поторопитесь, — пробормотал он. — И не вздумайте, не вздумаю, — язвительно отозвалась Хиллари. — Доктор Менгеле. Тот пропустил шпильку со свойственным ему безразличием. Когда закончились все тесты и анализы, Хиллари чувствовала себя совершенно вымотанной и опустошенной. На нее словно прицепили ярлык, пригодно, как на животное, которое сейчас посадят в клетку и отнесут в лабораторию. «Вас переводят в главное крыло». У вас неделя на последние процедуры перед тем, как будет введен готовый штамм вируса. Вы имеете право посещать тренажерный зал, бассейн и ресторан. В эту неделю вы не сможете покидать корпус». Доктор говорил как полицейский, зачитывающий права, хотя его слова звучали как приговор. «Вы не имеете права так со мной общаться». Голос сорвался на шепот, она резко вскочила. Голова закружилась, и Хиллари не упала только потому, что рядом мгновенно оказались два охранника – Доктор посмотрел на нее с жалостью, граничащей с брезгливостью. «Второй этаж, комната 2А», — напомнил он охранникам и отвернулся к компьютеру. Изнутри это крыло больше напоминало пятизвездочный отель, нежели чем сарай для тех, кого вот-вот отправят в крематорий. Просторные светлые коридоры, застеленные коврами, на стенах копии картин Сальвадора Дали. Двери больше напоминали двери гостиничных номеров, чем палат или камер, а из окна ее новой комнаты открывался вид на океан. Вечером разразился настоящий ураган, стена ливня не позволяла ничего увидеть, а пальмы клонились к земле, будто защищаясь от участи быть вырванными с корнем. хиллари рискнула подняться на смотровую площадку. Стеклянный купол, откуда были видны и океан, и горы, казался огромной вакуумной камерой. Извне сюда не проникало ни звука, и Хиллари подняла голову. В эпицентре бушующей стихии ей показалось, что природа вознамерилась стереть это место с лица земли. Красиво, правда? Голос, донесшийся из-за спины, заставил ее вздрогнуть. Из-за нависших над островом туч здесь было темно, поэтому она не заметила его сразу. На скамье, сутулившись, сидел худой мужчина со светлыми спутанными волосами. Нескладный, угловатый, с резкими чертами лица и потухшим взглядом. Красиво. Ей действительно нравилось, хотя кто-то бы сказал, что это жуть неимоверно. Простите, что напугал. Не думал, что кого-то еще заинтересует ураган. Присоединяйтесь. Мужчина улыбнулся и указал на скамью. Меня зовут Зак. хиллари Она кивнула, устраиваясь рядом с ним. Мельком взглянула на его браслет такой же счастливчик как и она. Учитывая, что все ее общение сводилось к паре разговоров с Люком, Хиллари не была уверена, что это хорошая идея. Она напоминала себе загнанного дикого зверяка, мечущегося в тщетных попытках что-то изменить. Наверное, следовало поговорить о чем-то более интересном, чем погода. Но о чем еще можно говорить в сумасшедшем доме? Он тихо рассмеялся, и Хиллари показалось, что Зак и правда слегка не в себе, что совершенно неудивительно. «Вы не пытались выбраться отсюда?» — внезапно спросила она. Если эти слова передадут Вольтеру, мало не покажется, но ей было наплевать. Вряд ли к ценным экспериментальным образцам станут применять крайние меры. Хиллари вопросительно посмотрела на своего собеседника, а Зак хмыкнул. «Я не дурак. Будь я измененным, возможно, все получилось бы. А так?» Он неопределенно махнул рукой. «Выходит, нам стоит сложить руки и ждать смерти?» Это был не вопрос, но и не утверждение. Скорее, незаконченная мысль. Может быть, все получится. Экспериментов мы боимся больше, чем страшного урагана. Окажись мы сейчас на улице, наши тела швыряло бы как щепки. Может быть. Даже если нам сомнительно повезет, есть еще тот, кто за всем этим стоит. Думаешь, она ставит нас в живых? Зак поморщился, как если бы у него внезапно заболели зубы, а потом рывком притянул ее к себе и тихо прошептал я помогу сбежать. У тебя получится, если не испугаешься. А теперь ударь меня и возвращайся сюда завтра в это же время». Удар получился сильный и от души. Это была не женская пощечина, а настоящий полноценный хук справа. Хиллари вскочила и быстро покинула смотровую площадку. Произошедшее настолько потрясло, что она даже не пошла на ужин. Нужно было подумать, привести мысли в порядок что станет невозможно после ежевечерней инъекции седативной дряни. Возможно, новый знакомый стукач Вольтера, который пробивает настроение кроликов? Эту идею хиллари отмела, потому что находиться в островном чистилище и не желать сбежать мог только прирожденный мазохист. Оставался только вариант сумасшедшим. хиллари вспомнила слова Люка о том, что ей интересовался кто-то еще. Мог ли Зак оказаться кем-то? Откуда он о ней знает? Перебирая сомнения за сомнением, Хиллари приняла решение. Завтра она пойдет к нему. Завтра станет известно. Все кончено или же только начинается. Чем она рискует? Снова оказаться в комнате боли? Не слишком дорогая цена за свободу, если Зак в самом деле может помочь. Ближе к назначенному времени Хиллари почувствовала, что все ее хладнокровие улетучилось. Вчера она была полна решимости, но сегодня это казалось просто смешным. Встречаться с психом – не путь к спасению, скорее наоборот. Она мерила шагами комнату и злилась на себя то за глупую доверчивость, то за трусость и желание сдаться. Ее новая камера напоминала люкс – двуспальная кровать и окно во всю стену, которое можно было занавесить тяжелыми шторами или же оставить открытым и наслаждаться видом на парк и океан. Ей даже выделили скудный гардероб. Пара балеток, джинсы, сменные футболки и два платья. Хиллари выбрала футболку и джинсы. Выходя в коридор, она утешала себя мыслью, что просто идет в ресторан. Хиллари и правда туда завернула по дороге, захватила с собой тарелку с малиновым мусом. Новый знакомый не появился ни на завтраке, ни во время обеда. Хиллари бродила по смотровой площадке и думала о том, что он вообще не придет, так что ей не о чем беспокоиться. Вместе с таявшим на глазах мусом, которому она не притронулась, таяла и ее надежда. Зак не появлялся. Разве не этого она хотела, чтобы все оказалось ничего не значащей глупостью, чтобы можно было смириться, забыть и оставить? Это гораздо проще, чем продолжать борьбу. Нет, в глубине души она верила в другое. Часть ее отказывалась принимать то, что она просто сдалась, не попыталась ничего сделать и позволит посадить себя в клетку, как крыса альбинос хиллари поставила тарелку на пол и подошла к самому краю площадки, не будь здесь стекла она могла бы шагнуть вниз в лучах заходящего солнца лазаревая обманчиво спокойная поверхность океана стремительно меняла цвет. она представила каково это оказаться у самой кромки воды босыми ступнями ощутить уплывающий из под ног песок шагнуть в отступающие волны океанская волна не похожа на морскую. Ее сила не стремительная и резкая, а затягивающая, неотвратимая. Хиллари вспомнила, что очень хотела побывать на океане, когда у нее появилась возможность выйти на берег днем под солнечные лучи. Ощутить их как согревающие, а не как обжигающие, несущие боль и смерть. Но она откладывала на потом, да и Джеймс не горел желанием покидать свою пожарную команду. Он спасал людей из огня, а себя от собственных воспоминаний. Хиллари опустилась на пол, продолжая наблюдать, как вершины гора крашиваются золотом, как огненные блики играют на листьях. Было жестоко свои последние дни проводить в четырех стенах, без возможности вдохнуть влажный тропический воздух, провести рукой по траве, ощутить прикосновение соленой воды к коже. Извини за опоздание. Хиллари вздрогнула и резко обернулась. Он снова застал ее врасплох. Зак осторожно опустился рядом с ней. Сегодня он выглядел еще более изможденным, несмотря на то, что побрился и причесал волосы. На скуле красовался заметный кровоподтек, и Хиллари ощутила укол совести. «Рад, что ты пришла. Я не надеялся, что ты мне поверишь». «Что с тобой?» — спросила она, бросив взгляд на его дрожащие руки. Действие препаратов и старая болезнь. Я попал сюда по собственной воле, глупо надеясь на что-то». Он не смутился, и раздражение в его голосе она тоже не услышала. Зак придвинулся ближе, и Хиллари с трудом подавила порыв подняться и уйти. Она обещала Люку, что поможет. Толку от этого обещания, если она не доживет до встречи с Беатрис. — Послушай, я стараюсь не для себя и не для тебя. Хочу, чтобы кто-то остановил все, что происходит на острове. — Хорошая цель, только как это сделать? — Это уже твоя задача. Мое дело — помочь тебе отсюда выбраться. Зак словно находился в другом измерении, отсутствующий взгляд, отстраненное выражение лица, безразличный голос. Хиллари подумала о людях, оставшихся в другом мире. У каждого человека на острове были родные и близкие. Многие оказались здесь добровольно, но как насчет остальных? На что надеяться им? Жизнь научила Хиллари реально смотреть на вещи. Герой — отличное звание, но мертвый герой уже никуда не годится. Для человека смерть за фантомную идею бессмысленна, пусть даже эта идея благородная. Как бы там ни было, ничто не мешает ей выслушать его, а потом развернуться и уйти. Рассказывай. Я не могу рисковать, расписывая тебе план в деталях. Подумай. Если ты действительно согласна, приходи завтра снова. Так они ничего не заподозрят, решат, что у нас свидание. Он поднялся и ушел так же тихо, как и появился. Хиллари даже не успела ничего спросить, но это было и не нужно. Если бы он сейчас выложил ей все, она бы отказалась, потому как то, что Зак рассказал бы ей, он мог рассказать кому угодно. Она еще немного посидела в одиночестве, глядя на океан, потом на смотровую площадку поднялись другие люди. Темнота расплылась над островом, подобно чернильной кляксе, оставив наблюдающим только размытые контуры и потрясающее звездное небо. Это лишь подчеркивало ее несвободу, и хиллари поспешно встала, забрала тарелку и пошла вниз по лестнице. Из лифта вышли мужчина и женщина в белых халатах. Их оживленные, полные веселья голоса прозвучали, как извращенное подобие жестокой насмешки. Они непринужденно беседовали, как если бы и впрямь были служащими отеля. хиллари прошла мимо, чувствуя закипающую внутри ярость. Как можно оставаться такими, зная, что здесь творится? На ужин она не пошла, устроилась на кровати, обхватив руками колени, глядя прямо перед собой. Сколько им заплатили за такую работу, за участие в экспериментах над людьми? Хиллари поразилась собственной ненависти и злобе. Возможно, их заставили или они не знали, на что идут, подписывая контракт? Я отчаянно хотелось в это верить. У них просто нет выбора. С таким объяснением ей было проще заснуть.